Глава с а я «Теневые миры». «Кем ты работаешь?» – выйдя из стены, спросила дама в шляпке. «Я менеджером». «Кем-кем?» «Ну, типа старшим приказчиком». «Да-да, в наше время каждая мещанская девушка мечтала выйти замуж за старшего приказчика». одобрительно закивала прозрачная дама. Разговор с призраком Колотило, наконец, закончил торговаться с деловитыми мужичками и что-то недовольно передал, почти швырнул им в руки. Соловей-разбойник, воробей-разбойник, коршун-разбойник и гусь-разбойник приняли у него сверток, после чего торопливо скрылись. Трактирщику же вручили мешок, который тот торопливо унес в заднюю комнатку. В прореху проливалось сияние. Вскоре Клотил вернулся, обслужил за стойкой пару клиентов и подошел к н а с т а с ь и и Бермяти. Он был в кожаном фартуке. Громадные г л а з и щ е таились под клочковатыми бровями. «Погоды нынче стоят славные». произнес он вежливо. «Это точно, огнедышащий мамай, воздух-то какой!» Бермята носом втянул чат кухни. «Птички всякие повсюду летают. Соловьи, воробьи, коршуны». Колотило напряженно улыбнулся. Второй ряд зубов у него был менее симпатичным, чем первый. «За птичками мы не следим с...» «Вот гуляш нынче хороший, очень р е к о м е н д у ю н е т гуляш не нужен. Нам бы поговорить по душам», – сказала н а с т а с и я Что-то сообразив, Колотилов взглянул на Стажара, на Бермяту, на Еву. В руке у него появилась короткая и нестрашная с виду дубинка. Такими дубинками английские моряки глушили моржей». «Вообще-то я могу вышвырнуть вас вонс», сказал Колотила без угрозы, а как бы рассуждая сам с собой. «Да...» Тоже как бы сама для себя отозвалась н а с т а с ь я «Кстати, про птичек, раз уж мы их коснулись. Я слышала вчера из ветклиники при МакЗо пропал алконост». «Ветклиника...» Старая боль, Макзо. У забора стоит охранная магия, ее не особо прикрывает. Колотила огорченно заморгал, переживая за Макзо. Кто, вы говорите, пропал? Сирин? Алконост. Лик у нее женский тело птичьи, а голос сладок. Слушающие пение алконоста з а б ы в а е т все на свете, а еще если посадить а л к а н о с т а в клетку, например, в подвале, то из растений, которые вокруг, можно получать прекрасную зелень, но со свойствами рыжья, которые не высветит ни один сканер. колотила поскреб пальцами шею. Короткая дубинка из его рук исчезла сама собой еще где-то в середине разговора. «А «Поговорить а хотели-с. Почему бы нам не пройти ко мне в к а б и н е т е ц Уж извольте потрудиться, там у меня медок хороший-с, рыбка красный-с», – предложил он, тревожно покосившись на Кузькину мать – которая даже в их сторону не глядела, а вид имела невинный, точно бывалая учительница, притворяющаяся, что в упор не видят телефонов, с которых школьники сдувают контрольную. Они прошли сквозь закопченную кухню, где у плиты в зареве огня метались краснолицые гномы. Пламя поддерживал своим дыханием один единственный элементаль огня – Худенький подросток, облачённый в несгораемые брезентовые брючки. Он слегка дул на шашлык, и спустя минуту тот был уже готов. Никаких драконов не надо. В глубине трактира за кухней у к о л о т и л о оказался маленький кабинет. Окно во двор, стол, на столе счёты с костяшками. «Ой, действительно, с костяшками», – подумала Ева, по-новому начиная ощущать слова. Настасья на счеты внимания не обратила, зато ее очень заинтересовало окно. Вид из него был не слишком примечательный. Жестяной козырек подъезда и тесно растущие молодые деревья. Стажар плюхнулся на диван, выбив столб пыли. Колотило укоризненно уставился на него и проследовал к пузатому буфету. На открытой полке буфета выстроились в ряд... С десяток бутылей с чем-то красным. Первая отрицательная, вторая отрицательная, третья отрицательная, начала читать Ева. а л е к а р с т в о с торопливо пояснил трактирщик и поскорее убрал все бутыли под стол. Взамен же стал доставать из буфета разные закусочки. Дверь скрипнула, заглянул гном. н о у него был красный, брови торчащие, примерно как у стажара, но не такие колючие. «Онжун д отточ?» – спросил гном. «Агэчинтэн. а н я к а -вот -э с я ч у с в о т а г е р б у н е б у д и м ь м а д я р ответил колотило. Гном кивнул и скрылся. Ева удивлённо моргнула. «Наоборотный на язык», – пояснил стажар. «Все слова надо развернуть наоборот, тогда поймёшь». Колотила двумя пальцами вытащил из чашки муху и, внимательно осмотрев её, выкинул в форточку. «Не в сапожках? Босиком?» – понимающе спросила Настасья. Точно, не т с о к о т у х а Опять ускользнулся. В кладовке вчера просто кошмарс был. Вывелись прямо на о к о р о к е Орут, летают, и всем к о м а р и к в подавай. Паук и тот от ужаса о к о л е л А комарик что? Его дело военное-с. Прилетелс, шпорами позвенялс, и ищи ветра в поле. Отозвался Колотила. и, достав из сапога нож, занялся колбаской. «Нас не подслушают?» – спросил Анастасия. Трактирщик усмехнулся. «Здесь?» «Ни в коем разе». «Тогда услуга за услугу», – сказала Анастасия. «Ты возвращаешь а л к а н о с т а в м а г з о «Каким образом это не наше дело?» Ну, а мы забываем, как он у тебя оказался. Только чтоб птица была здорова. о б и ж а й т е с ь сказал к о л о т и л а Ты же в качестве ответной услуги кое-что нам расскажешь. Все, что тебе известно о гарпиях. Почтенный о с о б ы платят, щедро-с, но капризно-с, трудно потрафиться. Уважают цыпленков с м е т а н е с утку с апельсинами и заячьи потроха поохотничьи. «У них есть общие дела с фазанолем», – перебила Настасия. Колотил и с к о с а в взглянул на нее. «Кто ж е таком скажется?» «Да я и спрашивать бы не стал, хотя нет, они его не любят». «Не любят и все?» трактирщик пожевал мощными челюстями не любец повторил он уверенно ясно а а л б ы ч ч а с т о к вам заходит спросил анастасьия играет фараонс игра конечно вредная но я закрываю глаза и колотила действительно закрыл глаза ева поежилась На опущенных веках вампира оказалась татуировка открытых глаз. Когда Албыч был у вас в последний раз? Давно крупная игра не велась. Так, по-мелкому поигрывают, поморщился Колотила. На рыжье? Не могу знать на что-с. Мы в чужие дела не л е з е м Тарелку принёс, тарелку унёс, д да о глядишь, как гостю потрафится. н а с т а с и я недоверчиво усмехнулась. Ну и последний вопрос. Тебе что-нибудь известно про змея с двойной складной пастью и алым жалом? Не приходилось встречать? У трактирщика... Наливавшего себе из единственной неубранной бутыли третью отрицательную, дрогнула рука. Третья отрицательная выплеснулась на стол. «Первый раз слышусь», – торопливо сказал он и быстро оглянулся на окно. Они уже выходили из кабинета, когда что-то привлекло внимание Анастасии. Она остановилась и покосилась на буфет, на котором стояла банка с огурцами. Уже на улице Бермята заметил, что Настасья не в духе. «Я сглупила. Тема красавиц и умниц запорота в дрызг», – заявила она. «Сглупила в чем?» – колотила, сказал, что комната защищена от подслушивания, и я поверила». Вроде как он очень убедительно усмехнулся, а потом поняла, почему он усмехнулся. Он не подслушивает, а подглядывает. Кто он? В пузатой банке среди огурцов был глаз. Прятался там внутри и наблюдал. Глаз осьмиглаза, я убеждена в этом. Может, колотила об этом не подозревал? «Знал, конечно, но колотила, как известно, друг всем, кто ему платит. И вашим, и нашим, и Макзелем, и Фазанолю. И осьмиглаз какого-то боку тут припутался. От одного его глаза мы убежали, а к другому сами прибежали». Настасья невесело хмыкнула. «Но про гарпит трактирщик сказал нам правду». что у них нет общих дел с Фазанолем, – поинтересовалась Ева. «Думаю, да. А там кто его знает?» Настасья понеслась вдоль дома Титаника, что-то внимательно изучая. Неожиданно она остановилась, да так резко, что Бермята едва не налетел на нее. Змей с двойной пастью и алым жалом колотил и явно что-то знал о нем. «Помните окно в его комнате?» «Разумеется, козырёк подъезда, деревья, целый лес», – сказала Ева. «Вот именно!» – воскликнула Анастасия. «Лес на с р е т е н к и Повторяю по буквам! На Сретенке!» Я не просто так бегала вокруг дома. Хотела лишний раз убедиться, что лесом здесь и близко не пахнет. И жестяного козырька, кстати, тоже нет». Пара других есть, но выглядят они иначе. Ты уверена? Усомнился Бермята. Я когда-нибудь ошибалась? Убоись, сказал Бермята. Лучше я промолчу. Моя мама тоже никогда не ошибается. Поэтому, когда однажды она забыла закрыть курятник, и ее золотые курочки улетели, виноват оказался папа, который не приделал еще одну щеколду. «Не сравнивай меня со своей мамой. Во всяком случае, пока. Дико бесит». т о г н е д ы ш а щ е й мамай! Когда я на прошлой неделе говорил с мамой по вещуну, она мне тоже сказала, чтобы я не сравнивал ее с тобой», – удивился Бермята. Настасья фыркнула. «Твоя мама может быть спокойна. Я вас с ней не разлучу». Вы будете жить вместе до глубокой старости и ругать папу. Но займемся нашим окном. Куда оно ведет? В теневые миры, хмуро отозвался Филат. Моя мама говорила, с девятым домиком на Сретенке все непросто. Когда его воздвигали, строители исчезали пачками. Тут даже магические карманы не так открываются, как в других местах. У младенцев есть родничок, он зарастает, но место родничка останется. Ну и этот дом, его построили на родничке в теневые миры. Ты уверен, что за окном теневые миры? Может, просто расширенный пространственный карман? Правда, на поддержание пространственного кармана вне геометрии человеческих строений – «Нужно много магии». «Ну, колотила-то она есть», – уточнила н а с т а с ь я Они стояли у антикварного магазина, пропуская прохожих. По большей части это были офисные люди, расползающиеся в обеденный перерыв по кафешкам. Тротуар был узковат, Еву толкали локтями. Стажара же толкать не получалось. Он изящно огибал все преграды, И столкнуться с ним было нереально. Он был как кот, который, внешне не сопротивляясь, так повисает в руках, что буквально стекает с них. «Уверен», – сказал стажар, – «верхняя часть теневых миров. Родничок ведь тоже прикрыт кожей. Но я больше по боли в глазах ориентируюсь. Это первый признак теневых миров. Несильная р е ч ь как когда смотришь на солнце, а будто кто тебе зрение высасывает. Ну, и з о б р а ж е н и е с л о и с т ы е Стажарская сказочка сравнивает теневые миры с луковицей. Представьте себе дерево, нарисованное на облезающей луковице. Корни на верхнем слое кожицы, ствол на следующем, ветки на третьем и так далее. Дерево одно, но размазано по множеству слоев. «А зачем Колотила сделал себе окно в теневые миры?» – спросил Бермята. «Для его сомнительных делишек такое окно – вещь удобная, легко что-то прятать. Вот только вернуться из теневых миров непросто, будешь как в дурном сне метаться туда-сюда». Филат погрустнел и замолчал. Бермята ободряюще хлопнул его ладонью между лопаток. «Поверь моей интуиции, все будет хорошо», – так говорила моя мама, напрямую засовывая два провода в розетку. После этого в Минске обычно вырубался свет, зато папа мог зарядить электробритву. «Про твоего папу и про курочек мы уже недавно слушали», – буркнула а н а с т а с ь я «Смена активностей». Мы с Бермятой возвращаемся к г а р п и я м а ты, Ева, идешь искать Албыча. Ева подумала, что ослышалась. Такого поручения она никак не ожидала. Как я найду Албыча и где? Мы знаем место, где он живет, или вернее, одно время жил. Надеюсь, Албыч поможет тебе себя найти. Тебя с Албычем что-то связывает». «Нет!» – воскликнула Ева. Настасья покачала головой. «Не нет, а да. Ты уже согласилась». Мимическая реакция запоздалая. Пропуск одного сердечного такта. Отсутствие верных признаков в области лба. вот А теперь признаки появились, но они утрированы. Слишком много честности. «Совет. Когда врёшь». Верь хотя бы себе, иначе не прокатит. А Албыч меня не прикончит? Вряд ли. В квартире у Гарпии он спас нам всем жизнь. Ну, а для большей безопасности с тобой пойдет Филат. А тебе, стажар, совет. Не надейся на мороки. Уровень магии у Албыча явно не четвертый. Боюсь даже предположить. каким он может оказаться.